Родители сообразили, что если они перестанут противиться моим намерениям, я приму пострижение, принесу надлежащие обеты, а тогда наследство бабушки Патрико мне уже не достанется. Старуха не верит в Бога и никогда не простит мне моего предательства, как она это назовет, и уж ни в коем случае не допустит, чтобы хоть один грош из ее богатства попал в монастырскую казну. Наследство, которое крестная сперва предназначала мне, она завещает моему отцу или моему брату. Ввиду ее преклонного возраста ждать, конечно, придется недолго, а перспектива получения наследства успокоит Леонетту. С ней можно сговориться, что следует предпринять. На алтарь нежной привязанности к семье моему отцу надо будет принести совсем необременительную жертву. — Взять из своего сундука сумму, необходимую для обычного вклада, который, постригаясь, монахиня вносит в монастырь. Итак, мне позволили стать послушницей и поспешили сообщить об этом бабушке Патрико. С нею, кажется, случилось нечто вроде апоплексического удара. Могу себе представить, как моя мать, которая привезла ей печальную весть, испугалась, что бедная старушка скончается, не успев изменить завещание. Крестная, однако, пришла в сознание, предала меня проклятию, объявила, как это и предусматривала, что лишает меня наследства, и отослала мою мать. Я ничего не знала. И мои родные были уверены, что их затея удалась, до тех пор, пока моя бывшая подруга, не услышала от меня признания, о котором я вам говорила. В результате этого признания меня взяли из монастыря. Но зато дома меня ждало невыносимое существование. Все меня возненавидели. Злоба их казалась мне тогда крайне непоследовательной. Ведь лишь теперь я поняла, чем она была вызвана». На меня смотрели, как на опасную смутьянку, виновную во всех смертных грехах и способную повторить свои выходки. Со мной обращались как с парией. При моем появлении обрывались разговоры. Если бы не опасались сплетен прислуги, меня не допускали бы к столу. Для надзора за мной днем и ночью ко мне приставили гувернантку, умевшую укращать самых неподатливых сумасбродок. Мне она вспомнилась, когда вы заговорили о господине Пеше, губернаторе Викторена. Однако нужно было доказать, как нелепы толки, которые шли в обществе относительно наших семейных дел. Нужно было вывозить меня в свет, показывать меня на балах, в чужих домах и на приёмах моей матери. И до чего же право удивительно были приготовления к званым вечерам, устраиваемым у нас. Матушка, одевшись раньше меня, являлась ко мне в полном параде и наблюдала, как меня одевают. Она отдавала распоряжение, заботясь о том, чтобы складки платья не спадали ровно, сама прикалывала мне цветы к волосам, старалась сделать меня привлекательной, а смотрела на меня с убийственной ненавистью. Когда же я появлялась перед обществом вместе с моими родными, Они выказывали мне знаки такой естественной, такой нежной привязанности, слали мне улыбки, окружали вниманием. Я готова согласиться, что они оказались в крайне затруднительном положении. Но что я-то могла тут поделать? Да и разве мое положение было лучше, вместо одной беды другая? Могла ли я питать надежду выйти замуж после того, как оказалась героиней какой-то темной истории? Вы ведь знаете свет. Я не могла выйти незапятнанной из этого скандала заточением в монастырь, хотя он, казалось бы, подрывал только престиж моих родных. О них повсюду шушукались, но задевали и меня. Ведь как-никак я убежала из монастыря, я была чем-то вроде Растриги, кто же захочет жениться на такой девушке? Я подставила себя в особое положение за мной могли требовать очень большого приданого, а между тем финансовые дела моих родителей еще больше запутались именно потому, что я вышла из монастыря. Обращаться вторично грозной тетушке Патрико они не дерзали. Она заявила, что больше не желает видеть ни одного из клопье. Быть может, она смягчилась бы, узнав о переломе, который во мне произошел.